Название к названию, буква к букве, получался слог, дальше слово, фраза. Уже потом я узнал, что все пространство тайги вокруг полянки Анастасии окружено не просто хаотично растущими деревьями, кустиками и травами. Огромное пространство вокруг полянки Анастасии исписано действительно живыми буквами-растениями, Невероятную книгу, казалось, можно читать до бесконечности. Получалось так, что из одних и тех же названий растений, если читать с севера на юг, складывались одни слова и фразы, с запада на восток — другие, строго по окружности — третий, и еще из названий растений складывались слова, фразы, образы по ходу солнца. Получалось, лучи солнца словно указкой водили по буквам. Я понял, почему Володя называл эти буквы веселыми. В обычных книгах все печатные буквы строго похожи друг на друга. Но в данном случае буквы растения, даже одни и те же растения, всегда были разными. Освещаемые солнцем под разным углом, шевеляли ствой, они приветствовали человека. На них действительно можно было смотреть бесконечно. Но кто, когда, сколько столетий писал эту удивительную книгу «Поколение предков Анастасии» или... Впоследствии от Анастасии я услышал короткий и лаконичный ответ. Поколение моих предков тысячелетиями сохраняли буквы этой книги в первоначальной последовательности. Я смотрел на сына и лихорадочно искал тему разговора, обсуждая которую можно было бы достичь полного взаимопонимания. Один плюс один получится 3 Арифметика, математика. Конечно же, такая точная наука не может вызвать никаких разногласий. Если Анастасия научила сына считать, то разговор на такую тему не будет таить в себе никаких противоречий или превосходств. Дважды два — всегда четыре. На любом языке и во все времена. Обрадованный своей находкой, я с надеждой спросил. «Володя, а считать, прибавлять, умножать тебя мама учила?» «Да, папа. Это хорошо. Там, где я живу, есть такая наука — математика. Она имеет очень большое значение. Многое основано на подсчетах и расчетах. А чтобы легче было складывать, вычитать и умножать — Люди множество приборов изобрели, без которых сейчас трудно обойтись. Я тебе привез один из них, он называется «калькулятор». Я достал маленький карманный японский калькулятор на солнечной батарейке, включил его и показал сыну. Видишь, Володя, этот маленький приборчик может очень многое. Вот ты, например, знаешь, какое число получится, если два умножить на два?» «Ты, папа, хочешь, чтобы я сказал четыре?» «Правильно, четыре. Но дело не в том, что я этого хочу. Так оно и есть. Всегда дважды два будет 4 И этот маленький приборчик тоже может считать. Смотри на экранчик. Вот я нажимаю кнопочку 2 На экране загорается циферка 2 Теперь нажимаю значок, обозначающий умножение. И снова циферку 2 Далее нажимаем на кнопочку со знаком равенства, чтобы узнать, сколько получится в результате. И вот, пожалуйста, на экране высвечивается циферка 4. Но это очень простое арифметическое действие. Этот приборчик может считать так, как человеку невозможно. Вот, например, 136 умножить на 1136. Сейчас нажму на кнопочку со знаком «равно», и мы узнаем, сколько получится. «154 496» — произнес Володя, опередив калькулятор. Далее я стал умножать и делить четырех, пяти, шестизначные цифры, но сын всякий раз опережал калькулятор. Он называл результат сразу и без напряжения. Соревнование с калькулятором походило на игру, но сына она никак не увлекала. Он просто называл цифры, думая о чем-то своем. «Как ты это делаешь, Володя?» — спросил я удивленно. «Кто тебя научил так быстро считать в уме?»